Глава 21. Эйнария Хельгур, События досудной ночи Яйна, мне хотелось чуть подольше сохранить утреннюю дрему, нежесть в мягких переливах его голоса. Осознание того, что вечно холодные нотки сменились ласковыми и нежными, согревало сердце. Нос защекотали пряди волос, упавшие на мое лицо. Лба коснулись чуть прохладные губы, прокладывая дорожку из невесомых поцелуев по лицу. Места соприкосновения нашей кожи будто вспыхнули, и счастье огненными искорками разбежалось по телу. Аромат лаванды заполнил каждый уголок комнаты, которая напоминала ворох осенних листьев на остывшей земле. Пёстрый, разноцветный ковёр листвы — я. И замёрзшая зимняя почва, нуждающаяся в весеннем тепле — он. Мы в совершенстве дополняли друг друга, подобно горному ручью и цветку, прорастающему от его живительной влаги. «Эйна!» Голос стал чуть строже, но в нем слышались смешинки. Как же мне была дорога его редкая улыбка, которую раньше он дарил только одному человеку. Я понимала, что никогда не смогу приблизиться к ней. Ведь это была не любовь, а вера и преданность. Такие чувства невозможно затмить, но нашего долгожданного счастья сполна хватало, чтобы заглушить тревогу. Мне пришлось быть предельно терпеливой с ним» чтобы дождаться, пока корка льда даст трещины, и за ней проглянет первая искренняя улыбка и неуклюжее прикосновение. «Эйна!» Почему-то звук больше не услаждал мой слух. Он стал ниже и грубее. «Сестра, просыпайся!» Два голоса слились в один, и меня больно тряхнули за плечо. Я неохотно разлепила глаза и увидела перед собой серьезное лицо брата. «Лао, ну кто тебя просил?» Мне не хотелось прощаться со своим сном, и я зарылась лицом в подушку, надеясь вернуться в нашу комнату, пропахшую лавандой. «Сестра, сегодня ночь полной луны». «Точно! Как такое можно забыть?» Я скинула одеяло на пол и потянулась всем телом. Брат взял со стула мои вещи, но прежде чем отдать их, недоуменно посмотрел на кусочки ткани со шнуровкой и незатейливой вышивкой. «Сестра, тебе бы следовало носить более сдержанную одежду». «Лао, не будь занудой. Ты мой брат, а не наставник. И вообще, видел, в чем вчера приходили девушки из лорда Давинов? Наши мужчины слюнями давились, уподобившись голодным волкам». Он покачал головой и аккуратно положил мой любимый наряд на кровать. «Буду ждать тебя снаружи. Не задерживайся. Лучше не злить наставников». Я еще раз потянулась и тряхнула головой. Каждый раз один и тот же сон дарил мне надежду на то, что не просто так он преследовал меня, и одаривал яркими и чересчур реальными ощущениями. В нашем мире точно существовала великая судьба наравне с богами и циклом жизни. Вот только кровь первых родов вынуждена была беспрекословно подчиняться небесам и следовать их воле. Судьба для душ, без выбора для потомков первых родов. С самого детства я как дочь лесного орла готовилась к своему предназначению, и боги были благосклонны к потомку арнвидов наградив не кипящей кровью, а даром понимать их волю. Мне безумно хотелось встретиться со всеми родами, узнать, как они справлялись со своей участью. Но когда я подросла, отец показал мне письмо, доставшееся от предков, сказав, что из Арнвидов, Абьернов и Аудульфов остались в живых только два рода, и все это по вине вегардов. «Как они могли желать уничтожить нас? Ведь мы — это воля богов, а они — защитники земли!» Почему Вигардов поглотила ненависть и жажда кровопролития? Чем больше смысл слов из письма проникал в меня, рисуя жуткие картины, тем страшнее становилось. Если Вигардам было подвластно заточить древнего бога, то им ничего не стоило убить нас. С годами страх перерос в ненависть. Нас становилось все меньше, и кровь слабела, а некоторые покидали Хельгур, отказываясь от ее зова. Даже последняя из рода Ванграф оставила священную землю и не вернулась домой. Я до сих пор помню, словно делала это своими руками, как отец наносил ей узор на запястье, символизирующий пробуждение крови лесных орлов. Копна рыжих волос, которыми славился их род, горела закатным огнем, а в глазах стояли непролившиеся слезы. Тогда мне показалось, что она боится показаться слабой, и поэтому сдерживает нахлынувшие чувства радости и благоговения. Как же я была наивна и глупа. Через много лет после ее ухода лесные орлы почувствовали, что одного из нас не стало. Великое древо всегда знало, когда жизни его детей обрывались. Однако вместо крепкой сияющей нити пришла другая, прочная, своенравная и ослепительно яркая. То была новая жизнь, созданная последней из вангров. Ребенок, в котором тоже текла кровь лесных орлов. Я помнила и знала все, что было до моего рождения. После благословения богами мне открылась память нашего рода. Знания предков окружали меня, уводя в лабиринты событий, лишающих рассудка. Юная снаружи, но хранящая отпечатки древности внутри. Для некоторых это стало бы непосильной ношей, но я радовалась, что могла притронуться к истокам жизни. Самым сложным было не вмешиваться в ее течение и не влиять на выбор людей. А так хотелось предостеречь их от опасностей или предотвратить войны и спасти невинные души. В такие моменты, когда груз всеведения и бездействия придавливал к земле, а от бессилия тянуло выть, я уходила в леса. Мне нравилось бродить по зарослям, протаптывая новую дорогу, или забираться на необхватные ветви деревьев и наблюдать за тем, как настырные лучи пробиваются сквозь листву. А еще каждый раз возвращаться в воспоминаниях к своим снам, где рядом со мной всегда был один и тот же человек, пахнущий лавандой. От мужчины исходили тепло и безграничная нежность, Его серые глаза напоминали темный перламутр, в котором играли солнечные блики. Они завораживали и притягивали. Я его не знала, но меня тянуло к нему, и сердце разрывалось от тоски. Должно быть так чувствует себя словотворец в поисках своего короля. Две половинки, которым суждено объединиться. Со временем я уже отчаялась найти мужчину из видений, но судьба распорядилась по-другому, предоставив мне возможность отправиться вместе с лау в Дартелию, для того, чтобы подтвердить пришествие нового Словотворца. «Что скажешь, Айнария?» Отец рассматривал приглашение с эмблемой и печатью волка. Последний раз дети леса посещали соседнюю страну на коронации будущего правителя Дартелии. Древо не ошиблось, Бардулф – перерождение души Маэль. Я давно почувствовала израненную нить её жизни. Маэль обладала невероятной добротой и безграничной любовью, а Бардулфа лишили всего. Доброту обратили в злость, любовь сделали слабостью. Но сила души осталась прежней. Сила, способная все изменить. «Это настоящий король. Лао должен показать наше одобрение». Я печально кивнула. «Ты не хочешь поехать туда?» Отец удивленно поднял брови, ведь раньше мне нестерпимо хотелось побывать в стране, построенной первыми. Я качнула головой. В глазах стояли слезы горечи. «Не хочу видеть, как изуродовали душу, отец». «Хорошо. Он не настаивал, когда речь заходила о богах и душах. Ты лучше знаешь, что делать, Эйнария». Но теперь все изменилось. Мне было необходимо отправиться туда. Сердце трепетало, как тонкие крылышки стрекозу цветка в жаркий солнечный день. Голос из сна звучал в ушах, разливаясь тягучим горячим золотом по телу. Все внутри призывало поехать в Дартелию. «Я сопровожу Лао, отец». От удивления он отложил свиток и всмотрелся в мое лицо. «В прошлый раз ты не изъявила желания покинуть пределы Хельгура, Эйнария, а теперь ты готовишься стать верховной жрицей, и тебя ожидает ритуал очищения. Своими обязанностями нельзя пренебрегать». «Но меня там ждут!» — хотела завопить я, но вместо этого лишь тихо вздохнула. «Так угодно богам, отец?» «Не совсем ложь, скорее небольшая уловка». Пронзительный взгляд правителя детей леса не отпускал меня, пока какая-то мысль не заставила его еще раз перечитать приглашение. Словотворец. Отец задумчиво потер подбородок и потом воскликнул. Неужели он настоящий? Поэтому богам угодно твое присутствие. Постой, ничего не говори. Можешь пройти очищение, когда вернешься. Мне стало стыдно за свой первый обман, даже несмотря на то, что словотворец действительно был не только истинным, но еще и сосудом для первого бога. С помощью маленького ухищрения я оказалась в огромном дартелийском дворце, скрываясь в рядах других хельгурцев. Лао не ощущал души, и поэтому его сомнения и настороженность смешили меня. Знал бы он, что от нашего слова ничего не зависит, но как единственный сын лесного орла, Лао пытался выглядеть рассудительно и грозно. В один миг посторонний шум стих, став едва заметным шорохом, а воздух наполнился тонким, почти неуловимым ароматом лаванды. Черный цвет волос моих соплеменников мне не нравился никогда, но его темные волосы напоминали небо в осеннюю ночь, призывающее сорваться в его бесконечность и утонуть. Глаза же были похожи не на сияющий перламутр, а на утренний туман, когда не знаешь, куда идти и поглотит ли он тебя, или бережно окутает легкой дымкой и приведет в новое, совершенно особенное место, сулившее счастье. Холод, исходивший от этого мужчины, воскрешал желание отогреть его и увидеть ту самую улыбку из сна. Мне хотелось сорваться с места и подбежать к нему, рассказав про мучительные видения. Но я понимала, что время еще не пришло. И поэтому терпеливо ждала, наблюдая за душами Маэль и древнего бога. Он пока спал, ведь был предназначен другому королю. Сосуд прекрасный и сильный. Их перерождением суждено стать легендой, а мне — лишь сторонним наблюдателем, не имеющим права прикасаться к нитям судеб. Взгляд украдкой скользнул по стройному силуэту и изысканному костюму. Я нашла его. Нашла своего незнакомца. Советник короля Дартелии. Алистер. Приведя себя в надлежащий вид, я подтянула завязки на рукавах и откинула назад волосы. И чем Лау не устраивала моя одежда? В Хельгуре мы могли носить достаточно смелые наряды, не беспокоясь о суждении или порицании. Дети леса любили открыто и не стеснялись проявлять свои чувства, а все правила приличия выдумали чванливые стрики и ничего не понимающие в жизни. Однако, стоило признать, что мой облик должен был соответствовать предназначению. Как потомок первых родов я не могла принести свою душу в услужение богам, но вместо этого собиралась стать проводником их воли, жрицей, Они рождались так редко, что им грозило учить словотворцев, полное исчезновение. Но когда появлялся долгожданный ребенок, способный видеть символы на древе и нити, к нему приставляли наставников, которые блюли чистоту жреца или жрицы. До встречи с Алом я считала, что действительно хочу всегда оставаться непорочной, дабы всецело посвятить себя воле великих богов. Но сейчас во мне боролись два чувства – ответственность перед небесами и долг перед собой. У жриц нет собственной воли, у жриц нет желаний. Жрицы — неприкосновенные проводники глаза богов. Заученные слова звучали монотонно и теперь не несли в себе ничего, кроме обреченности. Я вышла из своей комнаты и направилась в купальню, где меня ждало омовение в трех водах из трех источников. В ночь полной луны мощный ствол древа покрывался тончайшей, сверкающей паутинкой, из которой складывались древние символы. Лишь жрица могла читать послания богов, и лишь ее допускали на священную поляну. После омовения в мое тело втерли масла из трех трав, произрастающих в разных сторонах света и хранящихся отдельно друг от друга. Они смешивались только при нанесении на кожу жрицы, символизируя единение трех. Безмолвные девушки расплели мои косички и убрали деревянные бусины и разноцветные перья. Умаслив волосы, Они расчесали их гребнем, выпрямляя локоны. Облачив меня в легкие белые одежды, скрывающие оголенные участки кожи, девушки окурили тело тремя благовониями. Я превратилась в бледную тень себя прежней. Не все ли равно богам, в каком виде жрица предстанет перед ними? Они должны видеть души, а не нашу оболочку. Но вслух я не осмеливалась такое сказать. Все же храбрости во мне было не так много. Перед глазами снова всплыло ночное видение, вызывающее волны жара и стыда. От улыбки в уголках серых глаз собрались морщинки. А тонкие длинные пальцы нежно перебирали бусинки в моих волосах, считая, сколько их сегодня. Он потянулся и выудил из шкатулки еще одну. На солнце она отливала всеми оттенками листвы. Я попросил доставить этот камень из Велереса. Самый знаменитый ювелир в Дартелии выточил из него бусину. Мне кажется, что она тебе подходит. От легкого поцелуя в макушку по спине пробежали мурашки. Он поддел мой локон и вплел драгоценный камень в волосы. На удивление, бусина не была тяжелой. Наоборот, с ней пришли легкость и счастье, и маленькими искорками разбежались по телу. Я неосознанно провела рукой по голове в поисках драгоценной бусины и закусила губу от горечи и досады, запрещая думать о сне с алом. Верховная жрица не должна допускать таких низменных мыслей, очерняя себя и богов. Нет собственной воли, нет желаний. После всех приготовлений под закатные лучи солнца я прошествовала к древу, ощущая, как за моей спиной идет Лао. Он всегда сопровождал меня, не позволяя это делать другим. Мой любимый брат, мой защитник и единственный друг. Священная поляна, как всегда, была залита лунным светом. Я оставила обувь на границе двух миров и с блаженством ступила на чуть влажную траву. Мне нравилось чувствовать ее босыми ступнями, как будто в этот момент мы с матерью-землей сливались в одну большую новую жизнь. Корни древа переплетались в воздухе и уходили в почву. В детстве мне нравилось прятаться в них и воображать себя героиней из сказок. То были самые прекрасные моменты, не обремененные великим предназначением. Я аккуратно села на толстый корень и погладила шершавую кору на стволе. Через какое-то время по древу побежала знакомая паутинка, словно множество паучков пряли целый день, чтобы сейчас показать ее во всей красе при свете луны. Медленно тонкие ниточки складывались в символы, которые манили и напоминали биение сердца. Они стекали по стволу золотым водопадом, и я едва успевала улавливать суть. Вскоре символы погасли оставляя после себя слабое мерцание. Значит, вот он, конец цикла. Несмотря на теплую погоду, дрожь пробежала по телу. Души Этана и Бардулфа больше не переродятся, а короля Велероса нужно привести к древу. Великому богу необходимо вернуться к братьям, а Эмилий умрет, сгорев в высвободившейся мощи бога, когда будет передавать ее в новый сосуд. И настанет время для последнего. Первые роды будут служить дальше. Авигарда рождаться, вновь и вновь повинуясь зову крови. Алла станется несбыточным сном. Я сжала кулаки так, что ногти до боли впились в ладони. Вопросы вихрем кружились в голове. Боги и правда хотели такого конца? Таков был великий замысел. Защитит ли одно древо всю землю? Должен ли умирать Эмилий? Так ли необходима смерть Бардулфа и Этана? Яростное желание ослушаться накатило разрушающей волной, но я не имела права вмешиваться. Пока в нас кипела звериная кровь, никто из первых родов не смел перечить небесам. Накопившиеся слезы отчаяния и боли хлынули из глаз. Они никогда не смогут обрести счастье. Смерть, еще смерть и снова смерть. Это было невыносимо. Для чего? Людям неведом замысел древних богов. Вот единственный ответ. Я устроилась на земле, забившись под корень, и расплакалась от бессилия. Наш мир станет прежним, только если пройти через цикл из смертей. Ненавижу. Боги тоже могли ошибаться. Перед глазами плыла от слез, а кровь стучала в ушах. В носу стоял странный запах, так не похожий на обычный аромат травы. Голова кружилась, и мне пришлось перевернуться на бок. Я дотронулась рукой до земли и подскочила, почувствовав под ладонью что-то склизкое. Узловатые корни надо мной иссохли и рассыпались от моих движений. Священная поляна изменилась. Древо жизни увяло, как сорванный цветок, который бросили погибать в дорожной пыли. По когда-то раскидистым и могучим ветвям капала черная жижа. Почва под ногами покрылась трещинами, а трава переродилась в дурно пахнущую, безобразную кашу. Природа умерла, не оставив после себя надежды на жизнь. «Дитя!» Женский голос прогремел в воздухе, оглушая и заставляя пригнуть голову в страхе. «Великие боги?» Мой голос звучал жалко и неуверенно. «Я так, кто породил их. Я песчинка на спине кита». Полная гнили поляна растворилась, и вместо нее передо мной раскинулся бескрайний океан чистейшей воды. Равномерные круги расходились по его поверхности, а из самого большого вынырнул огромный серый кит, обдав меня холодными брызгами. С его спины сыпался золотой песок. Кит, перевернувшись в воздухе, упал обратно в океан, скрываясь в толщах воды. Я — сияющая звезда в ночи, указывающая путникам дорогу. Океан исчез, превращаясь в множество троп, проходящих через сонные ущелья заснеженных гор, цветущие луга и дремучие леса, видавшие только следы зверей. Люди друг за другом шли по непротоптанным дорогам, останавливались, смотрели вверх и вновь продолжали свой путь. Я тоже, не удержавшись, подняла голову и увидела безоблачное ночное небо, на котором ослепительно мерцала большая звезда. «Я — сила, я — жизнь, я — смерть, я — колодец мироздания». «Я сам мир! Я суща. Меня нельзя увидеть, но я в каждой травинке, в первом крике младенца и последнем дыхании старика!» Весенняя трава на поле сменилась комнатой с колыбелью. Из нее доносился жалобный плач младенца. Из щелей в полу пробились лозы и оплели кроватку, плавно раскачивая ее. Через мгновение на этом месте уже сидел пожилой мужчина в окружении членов семьи. С последним вздохом старика они распались на стайку светлячков, рассеивающих тьму. Все текло и менялось. То был цикл жизни. «Я — Великая Праматерь Всего Сущего!» Сердце замерло, пропустив удар. «Вы все мои дети. Жизнь едина. Боги обессилели и позабыли главные истины. Они забыли, насколько ценна жизнь. Землю обогрела кровь первых родов и вегардов, которых не должно было существовать в этом мире. Они ошибки. Ошибки моих детей. Земля для людей, небеса для богов. Тело меня не слушалось, губы дрожали, но я знала, что если промолчу сейчас, то ничего не изменится. Жалкая Эйна, следующая предназначению, словно кролик в пасть лисы, замерла, забилась под корень и осталась плакать. Но Эйна, которая когда-нибудь улыбнется Ал, Должна бороться, чтобы все сны стали явью. Как помочь всем? Как избежать гибели? Скажи мне, великая праматерь. Воздух заколебался вокруг меня, а глаза увидели белоснежную пустыню, которая еще не хранила следы людей. Мое бесценное дитя. Завершить должны те, кто это начал. Всегда все возвращалось к корням. После смерти зарождалась жизнь, а после жизни наступала смерть. Все уже происходит так, как должно произойти». Следуй тому, что сказали дети мои, но не удивляйся и не препятствуй ничему, что случится. А первые роды и вегарды? Оковы, выкованные кровью, падут, но не тебе суждено их разрушить. Лишь северный ветер знает, кому уготована эта участь. Мое светлое дитя, тебя выбрала сама жизнь, и судьба твоя связана не с волей богов. Яркий свет охватил мир вокруг». Он ворвался в глаза и заполнил всю меня без остатка. А вместе с ним пришли они. Бесконечное множество путей и жизней, состоящих из выбора каждой души. Начало и конец. Сотни возможностей. Они кружились в пестром танце, уводя все дальше в темноту. От пронзительной боли в теле я резко очнулась. И на мгновение мне показалось, что золотистые нити опутывают ноги, превращая их в подобие корней древа. Глаза нещадно горели и слезились а уши заложила «Великая проматерь всего сущего». Таких снов не бывает. Чуть не ударившись головой о корень, я выползла из-под него и стряхнула землю с подола платья. В мире существовала сила, стоящая выше богов. Она не пугала меня, наоборот, в ней чувствовалась забота, словно теплое объятие строгой, но великодушной матери, которая любила и всегда прощала своих детей. Значит, на все была неволя богов, и оковы падут. «Северный ветер», «Танмор», «Родина Вигардов» и «Братца-медведя». Я видела их путь, но воспоминания о сотнях выборов уже рассеивались в закоулках памяти, уберегая меня от сумасшествия. Напоследок, погладив древо, я уверенно направилась в лес и через некоторое время услышала шорох шагов Лао. «Ты была там слишком долго, сестра. Что-то случилось?» Бедная Лао». Я подошла к брату и погладила его по щеке. Не так давно в нем пробудилась кровь лесного орла, и ему было сложно ее контролировать. Она требовала выхода силы, кипя и причиняя боль. У правящей семьи Хельгура существовали особые правила. После первого пробуждения дара предков лесного орла отправляли в горы. Никому не дозволялось вмешиваться в его перевоплощение. Считалось, что на все воля великих богов, и если разум не сможет подчинить первобытный гнев, то Хельгурец будет потерян для рода. До восхождения первых вегарды укращали разбушевавшихся потомков древних зверей. Но теперь это легло на наши плечи. Мне не говорили, но я знала, что в прошлом тех, кто не справился с бурлящей кровью, убивали свои же. Дабы они не смогли причинить вред обычным людям. Остальным же наносили несмываемый узор, служащий символом гордости и победы над звериной сущностью. Я проводила ночи без сна, когда Лао ушел в горы и каждый раз порывалось найти его и помочь. Ровно через один лунный цикл брат вернулся. Прежде чем он справился, ни одно дерево полегло от его мощи, и ни один шрам покрыл сильное тело. С тех пор Лао стал замкнутым и нелюдимым, предпочитая проводить время со мной. Я уверена, что внутри он тоже хотел обрести свободу, но молчал, боясь навлечь на себя гнев богов. «Все мы связаны нитями жизни, Лао, так и должно быть». На каждом из нас оковы из них. Его глаза непонимающе округлились, и он неуверенно спросил. «И тебя это устраивает, сестра?» Мне очень хотелось рассказать ему обо всем, что произошло, но время еще не пришло. Пути наших судеб были непредсказуемы, и одно слово или шаг могли направить реку жизни в другое русло. «Оковы падут, но не нам суждено их разрушить, брат». От его недоумевающего взгляда губы сами растянулись в улыбке. Мы с тобой отправляемся в Дартелию, Лао. Пришло время. Время последнего словотворца.